"Кто это?" глухо спросил Пандион, облизывая пересохшие губы. "Не знаю", растерянно ответил Кидога. "Никогда не слыхал про таких зверей". Зверь внезапно сделал поворот. Большие, направленные прямо на путников глаза животного зажглись мерцающим пламенем. Зверь описал небольшую дугу вправо от стоявших людей, потом опять повернулся к ним мордой и остановился. Закруглённые уши торчали косы вверх по бокам головы. Зверюмён. Он зашёл так, что бы луна стала против нас, прошептал, учащённо дыша, Кидога. По Андиона била нервная дрожь, всегда появлявшаяся у молодого Эллина перед опасным боем. Зверь втянул в себя воздух и начал медленно приближаться. В движениях животного, в его зловещем молчании, в упорном прямом взгляде больших глаз под выпуклым лбом было что-то отличавшее его от всех известных друзьям зверей. Люди инстинктивно поняли, что животное, встретившееся им, пережиток иного, древнего мира с другими законами жизни. Плечок к плечу, выставив копья, люди двинулись навстречу ночному чудовищу. На мгновение но остановилась, а задаченная. Потом, издав какой-то хрип, кинулась на троих друзей. Раскрылась громадная пасть, толстые зубы блеснули в лучах луны, а три длинных лезвия могучих копий впились в широкую грудь и шею чудовища. Люди не смогли сдержать напора. Зверь обладал исполинской силой. Копья, упёршиеся в массивный кости, вывернулись из рук. Итруск, Элен и Негр отлетели назад. Кидога и Пандион успели вскочить, а Кави был подмят зверем. Оба друга бросились на выручку. Чудовище присело на задние лапы и вдруг быстро взмахнуло передними. Притуплённые когти ударили Пандиона по бедру с такой силой, что он упал, чуть не потеряв сознание. Зверь Наступив огромной лапой на ногу Эллина, причинил ему невероятную боль. Суставы хрустнули, когти животного разорвали мясо и кожу. Пандион, не выпуская копья из рук, оттолкнулся от земли обеими руками, селись встать и услышал треск копья Кидога. Поднявшись на колени, Пондион увидел, что негр придавлен зверем, приближающим к нему свою раскрытую пасть. Кидога с вытороченными глазами упирался руками под челюсть ночного страшильща, тщетно пытаясь отвратить от себя зубы зверя. На глазах Пондиона погибал его верный друг. Вне себя, уже не чувствуя боли, молодой Элен вскочил и вонзил животному копье в шею. Зверь громко щёлкнул зубами и повернулся к Пэндиону, свалив его этим движением с ног. Молодой Элен не выпустил копья и уперев древко в землю, задержал чудовище на несколько мгновений и Кивдога успел выхватить нож. Ни Негр, ни Элен не увидели, что с другой стороны зверя поднялся Кави. Этот русский хладнокровно нацелился и обеими руками погрузил копье под лопатку чудовища. Длинное лезвие вошло по локоть. Рёв вырвался из раскрывшейся пасти, зверь конвульсивно дёрнулся, перекинувшись влево к этрусску. Тот, втянув в голову высоко поднятые плечи, пошатнулся, но устоял. Кидога с пронзительным воплем ударил ножом зверя в горло, и в этот момент копьё этрусска дошло до сердца чудовища. Тяжёлое тело задергалось в судорогах. Нестерпимое зловоние распространилось вокруг. Пандион вырвал копье, вонзив его снова в затылок, но этот последний удар был уже ненужным. Зверь, вытянув шею и ткнувшись мордой в ноги итруска, выбросил в сторону задние ноги. Они ещё двигались, когти скребли почву под кожей, сокращались мускулы, но вздыбленная на затылке шерсть уже опала. Опомнившись, три друга осмотрели свои раны. У Итруска был вырван целый кусок мяса из плеча, борозды длинных когтей прополосовали спину. Нога Пандиона не была сломана. У него оказалась глубокая рана ниже колена. В стопе были, по-видимому, растянуты или разорваны связки так, что ступать на ногу молодой Элен не мог. Бак его вздулся и потемнел от удара лапы, но рёбра оказались целы. Сильнее всех пострадал Кидога, получивший несколько больших ран и сильно помятый. Друзья перевязали друг друга разорванной на куски одеждой и радостно переживали своё избавление от страшного чудовища, недвижно простёртого перед ними в ярком свете луны. Больше всех был удручён Пандион. Раненая нога не позволяла ему идти. Кидога успокоил друга, уверяя, что сейчас они в безопасности. Труб страшилища охраняет их от всех других хищников, а повелители слонов непременно хватится и с рассветом найдут отставших. Терпеливо превозмогая боль от горевших ран, друзья растянулись на жёстком щебне, но не могли заснуть от возбуждения. Рассвет вспыхнул неожиданно быстро. Солнце согнало таинственную и зловещую тень ночи. Пондион, измученный болью в ноге, раскрыл усталые глаза от громкого восклицания Кидога. Негр рассматривал побеждённого ночного преследователя и объяснял итруску, что он видел изображение подобного зверя в таком, среди рисунков разных животных, в гробнице у города Белых стен. Кави недоверчиво оттопыривал нижнюю губу. Кидога клялся и убеждал друга, что жители Кемт в древности несомненно встречали такое же животное. Солнце поднималось выше. Жажда томила троих друзей, мучила лихорадка от полученных ран. Кидога и Кави решили идти разыскивать воду и тут услышали голоса. Три слона с воинами на спинах двигались через степь, ниже каменного ската, на котором друзья встретились с чудовищем ночи. Повелители слонов, услышав крики негра, заставили животных повернуть и ускорить шаг. Слоны стали подходить к чужеземцам, как вдруг тревожно затрубили и попятились, поднимая хоботы и топорща уши. Воины спрыгнули с плетёных помостов и подбежали к трупу чудовища с криками "Гишу-гишу". Распределитель вчерашней охоты одобрительно посмотрел на друзей, сказав сиплым, надорванным голосом: Вы, славные войны, если справились втроём с ужасом ночей, пожирателям толстокожих, повелители слонов, рассказали чужеземцам о гишу, очень редком и опасном звере. Днём он скрывается неведомо где, а ночью бродит в молчании, нападая на молодых слонов, носорогов и детёнышей других крупных животных. Гишу необычайно силён и упорен в сражении. Его страшные зубы разом перегрызут ногу слона, а могучие передние лапы давят жертву, ломая ей кости. Кави знаками попросил охотников помочь ему снять шкуру. Четыре воина охотно приступили к делу, не обращая внимания на тяжёлый запах, исходивший от животного. Шкура и отрубленная голова были водружены на слона. Туда же воины подняли раненых чужеземцев. Слоны, повиной с лёгким ударом крючковатых ножей, побежали рысью, быстро одолевая пространство степи. К полудню три друга были в селении. Жители встретили их приветствиями, сопровождавшими чужеземцев в войну, с высоты слоновых спин громко кричали о совершённом подвиге. Сияющий кидога восседал рядом с пэндионом на колеблющейся широкой платформе на высоте пяти локтей от земли. Негр неоднократно принимался петь, но каждый раз его обрывали повелители слонов, предупреждая, что слоны не любят шума и привыкли двигаться в молчании.